Глава 21. Ответ становится ясен. Небо быстро темнело. И казалось, что приближается гроза, когда Полианна торопливо бежала вниз с холма, на котором стоял дом Джона Пендлетона. На полпути к своему дому она встретила Нэнси с зонтиком в руке. Но к этому времени небо уже прояснилось, и дождь не казался неотвратимым. Похоже, тучи пройдут стороной, объявила Нэнси, критически оглядывая небо. «Так я и думала. Но мисс Полли отправила меня с этим зонтом к тебе навстречу. Она беспокоилась о тебе». «Беспокоилась?» пробормотала Полианна рассеянно, в свою очередь взглянув на облака. Нэнси хмыкнула. «Ты, кажется, и не слышала, что я сказала», заметила она обиженно. «Я сказала, что твоя тетка беспокоилась о тебе». Ах, вздохнула Полианна, вдруг вспомнив о том вопросе, который ей вскоре предстояло задать тетке. «Мне так жаль. Я не хотела ее напугать». «А я рада», — неожиданно возразила Нэнси. «Рада! Рада!» Полианна с удивлением уставилась на нее. «Рада? Рада, что тетя Полли беспокоилась обо мне? Нэнси, так нельзя играть в игру!» «Радоваться такому!» – запротестовала она. «Игры тут никакой нет», – снова возразила Нэнси. «Я даже и не думала играть. Ты, похоже, не понимаешь, что это значит, если мисс Полли беспокоится о тебе». «Ну, это значит, что она беспокоится, а это ужасно неприятное чувство», – настаивала Пулианна. «Что же еще это может значить?» Нэнси упрямо тряхнула головой. А вот я скажу тебе, что это значит. Это значит, что в ней наконец-то пробудилось что-то человеческое и что она не просто без конца исполняет свой долг». «Но Нэнси», — запротестовала возмущенная Пулианна: «тетя Полли всегда исполняет свой долг. Она... она женщина долга». Полианна, сама того не сознавая, повторила слова, произнесенные за полчаса до этого Джоном Пендлэтоном. Нэнси засмеялась. «Ты права. Такая она и есть. И всегда такой была, я думаю. Но с тех пор, как ты приехала, она уже не та, что прежде». Лицо Полианны изменилось. Она озабоченно нахмурилась. «Вот о чем я хочу спросить тебя, Нэнси», — вздохнула она. «Как ты думаешь?» Тетя Полли, довольна, что я живу у нее? Было бы ей неприятно, если бы... Если бы меня здесь больше не было. Нэнси бросила быстрый взгляд на задумчивое лицо девочки. Она давно ждала этого вопроса и боялась его. Она часто спрашивала себя, как ответить ей на него, какой ответ будет честным, но вместе с тем не ранит девочку слишком жестоко. Но теперь... Теперь, перед лицом новых подозрений, которые превратились в уверенность после того, как мисс Полли отправила ее с зонтиком встречать Полианну, Нэнси даже обрадовалась этому вопросу. Она была уверена, что сегодня с чистой совестью может успокоить истосковавшееся по любви сердце девочки. «Довольна ли она, что ты у нее живешь?» «Что она почувствовала бы, если бы тебя здесь не стало?» — воскликнула Нэнси негодующе. «Как будто не об этом я тебе и толкую. Разве она не велела мне мчаться с этим зонтиком тебе навстречу, только потому что увидела на небе маленькую тучку? Разве она не приказала мне отнести все твои вещи вниз, чтобы у тебя была красивая комната, какую тебе хотелось?» А если вспомнить, как она сначала раздосадовалась из-за того...» Спохватившись как раз вовремя, Нэнси закашлялась. «Не хочу совать нос не в свое дело», — торопливо продолжила она, с трудом хватая воздух. «Но вот хотя бы разные мелочи, которые показывают, как твое присутствие смягчило ее, сделало добрее. И котенок, и собака, и, как она теперь говорит со мной, и, ох, масса всего!» «Трудно даже сказать, как ей не хватало бы тебя, если бы тебя здесь вдруг не стало», заключила Нэнси с жаром и убежденностью, которые имели целью надежнее скрыть чуть не вырвавшееся у нее опасное признание. Но даже теперь она была не совсем готова увидеть внезапно озарившую лицо Полианны радость. «О, Нэнси! Я так рада! Так рада!» Ты даже не знаешь, как я рада, что нужна тетя Полли. — Разве я оставлю ее теперь? — думала Полианна чуть позднее, поднимаясь по лестнице в свою комнату. — Я всегда знала, что хочу жить с тетей Полли, но я даже не представляла, как сильно я хочу, чтобы тетя Полли хотела жить со мной. Полианна знала, что сообщить мистеру Пэдлантону о принятом ею решении окажется нелегкой задачей и боялась предстоящего разговора. Она очень любила его, и ей было его очень жаль из-за того, что он, казалось, так страдал. Ей было жаль, что долгие мрачные годы одинокой жизни сделали его таким несчастным. И она горевала, что причиной тому была ее мать. Она думала о том, каким станет этот большой серый дом, когда его хозяин снова будет здоров. Тихие безмолвные комнаты замусоренный пол, в беспорядке разбросанные по столу предметы, и сердце ее разрывалось при мысли о безмерном одиночестве этого человека. Ей хотелось, чтобы где-нибудь можно было найти кого-нибудь, кто... И в этот момент она вскочила на ноги с радостным возгласом. В голову ей пришла чудесная мысль. В первую же свободную минуту она побежала на Пэдлентон-Хилл и вскоре очутилась в большой, тускло освещенной библиотеке рядом с мистером Пэдлентоном. Его длинные изящные руки праздно лежали на ручках кресла, а верный маленький пёсик расположился у его ног. — Ну, Полианна, так ты будешь играть со мной в радость до конца моих дней? — спросил он ласково. — О, да! — воскликнула Полианна — Я придумала для вас самую радостную вещь на свете. И для нас с тобой, — уточнил Джон Пэдлинтон. Углы его рта чуть опустились. — Нет, но... — Полианна, ты ведь не откажешь мне, — прервал он ее проникновенным голосом. — Я... я не могу, мистер Пэдлинтон, честное слово. Тетя Полли Отказалась тебя отпустить? — Я... «Я не спрашивала ее», — пробормотала Полианна со страдальческим видом. «Полианна?» Девочка отвела глаза. Она не могла вынести обиженный, горький взгляд своего друга. «Ты даже не спрашивала ее?» «Я не могла, сэр, честно», — запиналась Полианна. «Понимаете, я узнала об этом, не спрашивая. Тетя Полли хочет, чтобы я осталась с ней. И я тоже хочу остаться» призналась она храбро. Вы даже не знаете, как добра она ко мне. И, и я думаю иногда, что она тоже начинает радоваться некоторым вещам, многим вещам. И вы же знаете, что она не радовалась прежде. Вы сами это говорили. Мистер Пэдлантон, я не могу оставить тетю Полли теперь. Последовала долгая пауза. Только потрескивание огня в камине нарушало тишину. Наконец, мужчина заговорил. «Да, Полианна, я понимаю. Ты не можешь оставить ее теперь. И я не буду больше тебя об этом просить». Последнее слово прозвучало так тихо, что было почти неслышным. Но Полианна расслышала. «Ах, но вы...» «Не все еще знаете», — горячо напомнила она ему. «Есть самая радостная вещь на свете, какую вы можете сделать, честно, есть». «Она не для меня, Полианна». «Именно для вас, — вы сами говорили. Вы сказали, что только, только женская рука и сердце или присутствие ребенка могут создать дом. И у меня оно для вас есть. Это присутствие ребенка, не мое, понимаете?» «Но другого». «Как будто мне нужен кто-то, кроме тебя», — возразил рассерженный мужчина. «Но вы захотите, когда все узнаете. Вы такой добрый и хороший. Стоит только подумать о хрустальных подвесках, о золотых монетках, обо всех тех деньгах, которые вы копите на язычников». «Полианна», — прервал мужчина гневно, — «давай раз и навсегда покончим с этой глупостью». Я пытался сказать тебе об этом много раз. Нет никаких денег на язычников. В жизни не посылал им ни единого цента. Вот!» Он вызывающе поднял голову и собрался с духом, чтобы встретить то, чего ожидал — горькое разочарование в глазах Полианны. Но, к его изумлению, в них не было ни горечи, ни разочарования, а только удивление и радость. «Ах!» — воскликнула она, хлопнув в ладоши. «Я так рада!» «То есть...» — поправилась она, смущенно краснее. «Я не хочу сказать, что мне не жаль язычников. Просто я не могу не радоваться, что вам не нужны маленькие мальчики из Индии, потому что всем остальным нужны именно они. И я очень рада, потому что тогда вы охотно возьмете Джимми Бина. Я знаю, вы его возьмете. «Возьму кого?» «Джимми Бина». Он будет присутствием ребенка, понимаете? И он будет этому рад. На прошлой неделе мне пришлось сказать ему, что даже дамы из моего благотворительного комитета не хотят его взять, и он был ужасно разочарован. Но теперь, когда он узнает, он так обрадуется. — Он обрадуется? — Ну, а я — нет, — заявил мистер Педлантон решительно. Полианна... Это просто глупо. — Вы хотите сказать, что не возьмете его? — Именно это я и хочу сказать. — Но это было бы замечательное присутствие ребенка, — еле вымолвила Полианна. Она чуть не плакала. И вы не были бы одиноки с Джимми. — Не сомневаюсь, — ответил мужчина, — но я предпочитаю одиночество. Именно теперь Полианна впервые за много недель неожиданно вспомнила о том, что когда-то сказала ей Нэнси. Она сердито вздернула подбородок. «Может быть, вы думаете, что милый живой мальчик не будет лучше, чем тот старый скелет, который вы держите в шкафу? Но я думаю иначе». «Скелет?» «Да. Нэнси сказала, что вы держите его в шкафу». «Что я...» Неожиданно мужчина откинул голову назад и расхохотался. Он смеялся от души, так сердечно и громко, что испуганная и недоумевающая Полианна разразилась слезами. Заметив это, мистер Пендлтон быстро выпрямился в кресле. Лицо его сразу стало серьезным. «Полианна, я думаю, ты права даже больше, чем ты сама думаешь», — сказал он ласково. «Честно говоря...» Я знаю, что милый живой мальчик будет гораздо лучше, чем мой скелет в шкафу. Только вот не всегда мы согласны на замену. Порой мы предпочитаем цепляться за свои скелеты в шкафах, Полианна. Но, может быть, ты расскажешь мне побольше об этом милом мальчике?» И Полианна рассказала. Быть может, смех разрядил атмосферу, а, быть может, волнующая история Джимми Бина, услышанная из горячих уст Полианны, тронула уже непривычно смягчившееся сердце. Так или иначе, но в этот вечер Полианна пошла домой, получив приглашение для Джимми посетить дом на Пендлотон-Хилл вместе с Полианной в следующую субботу. — Я так рада, и я уверена, что он вам понравится! — вздохнула Полианна, прощаясь. Я так хочу, чтобы у Джимми был дом и семья, которой не все равно, понимаете? Глава двадцать вторая. Проповеди и дровяные сараи. В тот самый день, когда Полианна рассказала мистеру Пендлетону о Джимми Бине, в лесу на Пендлетон Хилл прогуливался местный пастор, преподобный Пол Форд. Отправился он туда в надежде, что тишина и красота божьей природы помогут ему преодолеть смятение, вызванное в его душе паствой. У преподобного Пола Форда было тяжело на душе. Весь прошедший год от месяца к месяцу дела во вверенном ему приходе шли все хуже и хуже, пока не стало казаться, что теперь, куда ни обернись, только ссоры, клевета, сплетни, зависть. Он то спорил, то уговаривал, то упрекал, то смотрел сквозь пальцы и при этом, несмотря ни на что, молился горячо и с надеждой. Но сегодня он с горечью был вынужден признать, что положение не улучшилось, а скорее стало еще хуже. Двое из его викариев были между собой на ножах из-за какой-то мелочи, которую бесконечные споры превратили с течением времени в настоящую проблему. Три самые энергичные и активные прихожанки вышли из Дамского благотворительного комитета только потому, что крошечная искра сплетни была раздута болтливыми языками во всепожирающее пламя скандала. Церковный хор раскололся, из-за споров о том, кому следует поручить исполнение сольной партии. брожение началось даже в обществе христианской взаимопомощи в связи с открытой критикой в адрес двух членов его правления. Последней же каплей, переполнившей чашу терпения, стала отставка ректора и двух учителей воскресной школы, что и заставило измученного пастора искать успокоение в лесной тиши, передавшись молитвам и размышлениям. Здесь, под зелеными сводами леса, преподобному Полу Форду яснее стала стоящая перед ним задача. По его мнению, наступил критический момент. Необходимо было что-то делать, и делать немедленно. Остановилась вся работа церкви. На воскресных богослужениях, совместных молитвах, по будним дням, миссионерских чаепитиях, ужинах, вечеринках присутствовало все меньше прихожан. Правда, оставались еще несколько человек, добросовестно трудившихся на благо церкви, но и они действовали не слишком слаженно и, к тому же, всегда отдавали себе отчет в том, что вокруг них одни лишь критически наблюдающие глаза и языки, для которых нет лучшего занятия, чем говорить о том, что видели глаза. И, видя все это, преподобный Пол Форд очень хорошо понимал, что и он, слуга Божий, и церковь, и городок, и само христианство страдают от этого и будут страдать еще сильнее, если было ясно, что необходимо что-то сделать. И сделать сейчас же. Но что? Пастор неторопливым движением извлек из кармана записи, которую он сделал, готовясь к предстоящей воскресной проповеди. Нахмурившись, глядел он на них. Очертания его рта стали суровыми, когда вслух, очень выразительно, он прочел слова из Библии, которые собирался положить в основу этой проповеди. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете дом и вдов и лицемерно долго молитесь, зато примите тем большее осуждение». «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры!»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 Глубокий голос пастора звучал язвительно и уничтожающе. Даже птицы и белки, казалось, притихли, словно охваченные благоговейным страхом. И пастор ярко представил себе, как зазвучат эти слова в следующее воскресенье, когда он будет произносить их в святой тишине церкви перед своими прихожанами. Прихожане. Это были его дети. Мог ли он сказать им такое? Осмелится ли он сказать это? Осмелится ли он не сказать этого? Эти обличительные слова вызывали ужас даже и без его собственного толкования, которым он собирался сопроводить их. Он молился и молился. Он горячо просил о помощи, о руководстве. Он страстно желал, о, как сильно и страстно желал он найти сейчас, в этот кризисный момент, правильный путь. Но был ли путь, который он избрал правильным? Пастор неторопливо свернул свои бумаги и засунул их обратно в карман, а потом со вздохом, похожим на стон, опустился на траву у подножья дерева и закрыл лицо руками.